Глава десятая. Шэламанча. Мы вошли в школу. Трудно описать, каково было войти в эту дверь, зная, что лежит за ней. Я имею в виду нетерпение, не только терпение. На другой стороне находилось Шэламанча, и это было гораздо хуже любого злого дня. В минувшем году мы в режиме бешеного мозгового штурма накидали несколько планов. предполагающих, что младшие ребята уйдут из Шаламанчи на время, а потом опять вернутся. И все эти планы заброковали. В Шаламанчу можно войти только раз, когда ты ещё не понимаешь, что тебя ждёт. Отчаянная надежда, которую можно только купить друг у друга, а в конце будут ждать открытые пасти терпения и стойкости, и не факт, что даже смерть тебя освободит. Как только ты это поймёшь, Когда побываешь в школе и выберешься обратно, ты уже не вернёшься. Но нам пришлось. Мы спотыкались на осыпанном обломками полу. И окоснулась руками правой створки, она висела на верхней петле, и её можно было сдвинуть с места. Я закрыла глаза и сказала себе, что школа по-прежнему там за дверью. Она просуществовала целую вечность, больше 100 лет. и стоило жизни десяткам тысяч волшебников разумеется она никуда не делась и терпение тоже и мне не хотелось возвращаться но у меня не было выбора значит у школы тоже лезаль положила руку мне на плечо дверь здесь и мы можем войти сказала она с железной уверенностью просто понадобится мана ты нас проведёшь У меня будет наготове заклинание и пружина. Ты успеешь. Адхия не была с нами в Лондоне, но основную мысль она поняла. Она отозвала светящийся шарик и крепко сжала его в кулаке, чтобы мы заранее не видели, что находится по ту сторону двери. Она тоже положила руку мне на плечо. Я зажгу свет, как только мы войдем. Не знаю, чувства вылили ли они хоть толику уверенности, но это было не важно. Они помогли увериться мне. Я сделала глубокий вдох и толкнула дверь. Она вообще не подалась, даже не скрипнула, как будто изнутри её забарикадировала орда злых дней. Я наклонила голову, упёрлась ногами и толкнула сильнее, так что заныли плечи. Я не вкладывала ману сознательно, Но разделитель начал нагреваться, словно мана текла сквозь меня так быстро, что я даже не успевала ее почувствовать. Давай, впусти нас, не громко попросила я. Это было не заклинание, я просто разговаривала со школой, которая раньше иногда отвечала мне, и, вероятно, она меня услышала. Дверь застонала и приоткрылась. Между створками показался треугольник тьмы. достаточно широкий, чтобы пройти. Я шагнула за дверь, а Адхья и Лизель, пригибаясь, по-прежнему цеплялись за меня. Лизель сделала быстрое движение свободной рукой, еще не успев выпрямиться. Я почувствовала, как вперед метнулась заклинание пружина. Если оно что-то и поразило, я этого не услышала. Я была готова отражать атаку, но на нас Никто не напал. Вокруг стояла полная тишина. Атхя направила светящийся шарик вперёд. Мы стояли на помосте в выпускном зале, точнее, на единственной уцелевшей части помоста. Я оказалась на том самом месте, с которого наложила заклинание супервулкана. Это было ясно, поскольку на досках остались отпечатки моих ног и от них через весь зал тянулись трещины. Пол вокруг помоста был покрыт толстой коркой высохшей слизи, которая кои где еще блестела. Меня замутило от знакомого запаха разложения тысячи тел. Те, кого я убил, а вместе с терпением или стойкостью остались жижи на полу. Вокруг помоста еще заметное через засохшую дрянь виднелось. толстые выжженные полоса. Там проходили границы щита, который я воздвигла, чтобы сдержать волну злыдней. Орион стоял рядом со мной, когда терпение выкатилось из их рядов и влепилось в щит, пытаясь до нас добраться, пытаясь вырваться на волю, как и мы. А за спиной у череворота весь зал от стены до стены был набит злыднями. Они вливались в выпускной зал, заполняя всё свободное пространство, каждый сантиметр воздуха. Теперь зал был пуст. Даже какой-нибудь агл не вылез из тёмного угла. Где начала ахье и замолчала. Слова неестественно громко отдались от мраморных стен, прежде чем столь же неестественно стихнуть. Она могла и не договаривать. Мы все думали об одном и том же. "Они не выбрались", сказала Лизаль почти сердито. "Иначе вся Португалия кишела бы тварями". Я сделала ошибку. Обернулась к разбитой двери и обнаружила, что не вижу пещеру, из которой мы пришли. Зияющие щели неопределённой чернели, как если бы снаружи не было ничего, кроме пустоты. Неужели злые дни сбежали? Я старалась об этом не думать. Выпускной зал по-прежнему казался достаточно прочным. Он был далеко не таким жутким, как полуреальный павильон Янси. Но злые дни пропали. И если они не сбежали, может, они просто свалились в пустоту? сказала Аатхе. Школу удерживают поступление маны извне. Но внутри злыдни мне чего есть, поэтому она замолчала, поняв, что это слишком удобные объяснения. Лизель покачала головой в знак возражения, но своих вариантов у нее не было. Она лишь раздраженно нахмурилась. У меня тоже не было версий, и я не нуждалась в объяснениях. Какая разница, куда делись злыдни? Меня интересовала только моя непосредственная цель. Но я не могла об этом думать, потому что начала бы вопить от ужаса. Я просто двинулась через зал, и ах, еслизы следовали за мной. Огромные технические шахты по обе стороны зала, те самые, которыми мы воспользовались, чтобы провести злые дни по всей школе, были по-прежнему широко открыты. К стене крепилась тонкая лесенка, которая казалась маленькой и ненадежной. Я взялась за ступеньку, и полезла наверх. В светящийся шарик жужжал и порхал над нашими головами, и мы лезли в пятне света, которое тонуло в сплошной мгле наверху и внизу. Я продолжала подниматься, ни о чём не думая, но когда пол скрылся в темноте, ах, я сказала снизу. Высота шахты 18 м. Каждые 12 ступеней это 3 м. Уже недалеко. Элизаль начала считать вслух ступеньки, одну за другой, фиксируя нас в пространстве. Когда она дошла до последней, я протянула руку, не глядя, нащупала край люка и вылезла в мастерской. Светящийся шарик продолжал маячить перед нами. Мы нашли кое-какие знаки пребывания злые дни. Край шахты, из которой я вылезла, Покрывали следы когтей. Все столы в мастерской были разбиты и перевёрнуты. На полу чернели пятна и тянулись дорожки слези. Повсюду валялись разрозненные конечности и панцири, по большей части изжжённые и разбитые. Злыдни пожирали друг друга, не добравшись до лаком их кусочков. Но живых злыдней не было. Лизаль взяла из горна кочергу и потыкала в потолок. В прежние времена на нас свалились бы по крайней мере личинки прыгуна. А адхья достала из кармана светика. Ну, ты чуешь, череворота? спросила она. Это не было проявлением жестокости. Мыши, даже магические фамильяры, не удостаиваются внимания череворота. Большинство череворотов даже ради одного единственного волшебника не остановится. Их представление о закуски человек 10 минимум. Но Светик, громко и негодующе пискнул, вырвался и полес обратно в карман. Моя прелесть высунула розовый носик и заревещала в знак согласия. А ты что думаешь, спросила я, обращаясь к самой школе. По-моему, ты хочешь, чтобы я расправилась с терпением. Это уж точно поможет магически одарённым детям во всём мире. Я пожалела о сказанном, как только слова сорвались с моих губ. Ответа не было. Мой голос затих слишком быстро. И я невольно заметила, что воздух кажется разрежённым. Наше дыхание повисало паром. Было холодно. и не только по сравнению с португальской жарой. Мастерскую должны были наполнять разные звуки: скрежет шестерёнок, гудение вентиляторов, бульканье труб, рёв печей, но в ней стояла тишина. Шламанча умирала. Она по-прежнему питалась маной и верой, и всё же её уже почти не было. Так в лесу наступает мгновение тишины, прежде чем рухнет старое дерево. И мы стояли прямо под ним. "Давайте искать", предложила Аатхья. "Пойдём тем же путём, что и с Лыдни", сказала Лизаль, указывая на провода, тянущиеся по потолку. Обрывки проволоки свисали как нити паутины. Хорошо, что каждый узел мы продублировали. Мы пошли по лабиринту аудиторий до лестницы, ведущей на следующий этаж. Слева, на месте спален средних классников, была пустота. Видимо, они отвалились и унесли с собой внешнюю стену школы. Мы прокрались мимо, прижимаясь к внутренней стене, буквально распластываясь по ней. В алхимических лабораториях тоже не единого злыдня не оказалось. И провода повели нас по главной лестнице на третий этаж. Но вместо этого мы вернулись и пошли по внутренней лестнице. Там было не намного лучше. Лестницы и коридоры всегда были слабым местом Шаламанчи. До лингвистических кабинетов мы добирались целую вечность. У меня уже ноги горели от усталости. От полной тьмы нас спасал только шарик Аатхи. Свет нигде не горел. Все мышцы в моём теле, от макушки до копчика, были привычно напряжены. Именно так можно погибнуть, случайно пойдя не в ту сторону. Что-то непременно тебя караулит, что-то вот-вот выпрыгнет из-за угла. Что-то должно было наброситься на нас. Но ничто не набросилось. Странную, неестественную тишину Время от времени нарушали души раздирающие стоны и скрипы, которые не столько напоминали работу механизмов, сколько наводили на мысль, что нечто огромное вот-вот рухнет нам на голову. Наконец, мы добрались до лингвистических кабинетов. Я села на пол в коридоре, чтобы отдышаться и дать ногам отдых. Мы не останавливались на лестнице. Может, ничего плохого бы не случилось, но ни один человек, протянувший в шламанье хотя бы полгода, Не станет рисковать. Не понимаю, сказала Аатьх, ей тяжело дыша. Терпения не могло сожрать остальных злыдней. Их были миллионы? Она не так уж сильно преувеличила. Они избежали или попрятались. Здесь было не только терпение, возразила Лизаль. Злыдни позвали на охоту. Когда мы все ушли, они стали поедать друг друга. И школа тоже сожрала столько, сколько поймала. Это казалось вероятным, но судя по всему, Лизель не верила собственным словам. Она словно вытянула на экзамене вопрос, на который не знала ответа. Неважно, бесстрастно отозвалась я. Я пришла за терпением. Я поднялась. Хватит отдыхать. А Атки и Лизель не очень-то хотелось вставать, но они послушались. Я шагала немного впереди и заглядывала в лаборатории, и громко хлопала дверями, особо не осторожничая. Звуки неестественно глохли, и тяжёлый, удушливый воздух казался осязаемым. Лизаль помешала мне распахнуть очередную дверь. "Слушай", прошептала она. Мы стояли, затаив дыхание. Из дальнего конца коридора Донеслось негромкое бормотание, как если бы за стеной разговаривали несколько человек. Некоторое время я не двигалась. Отчасти я надеялась, что на меня нападут, что терпение само бросится ко мне, ревущие, ужасные, стремительные, и я убью его сразу. Убью, не слушая того, что могут говорить его рты. Наконец, я заставила себя двинуться с места, и мы пошли по коридору. Бормотание по-прежнему неразборчивое, стало громче. Теперь говорил один голос, не делая пауз. Слов я не разбирала. Я простояла у двери ещё тысячу лет, а потом открыла её и вошла. Это был один из лингвистических кабинетов, тех, что поменьше, с уютными индивидуальными кабинками и мягкими наушниками. Я все 4 года в школе изучала иностранные языки, но ни разу не попала в такой кабинет. В выпускном классе я должна была прослушать здесь минимум один курс. Однако вместо этого получила 4 междисциплинарных семинара. И да, мне по-прежнему было обидно. Ну, или я расстраивала обиду, цепляясь по мере сил за простое и понятное чувство. По меркам Шаламанчи Помещение было не очень большое. Терпение могло заполнить его целиком. Но дальняя часть кабинета тонула в темноте, и бормотание доносилось оттуда. Я вся напряглась, и а атх я послала вперед светящийся шарик. Кабинет был пуст. Недавно в нем происходила борьба. Несколько кабинок было разгромлено. На потолке, поверх ламп, и на дальней стене виднелись глубокие царапины от когтей, словно здесь бился дракон, но участники схватки исчезли. Бурмотание доносилось из наушников, висящих в одной из кабинок. Голос повторял урок на незнакомом языке. Аахтия шумно вздохнула. Я тоже перевела дух. Я и не замечала, что стою сдай в дыхании. Мы все слегка дрожа, медлили. Но наконец Лизаль протянула руку, взяла наушники и отключила их, чтобы прекратить бесконечные бормотания. Мы направились в столовую, где на столах ещё лежали остатки нашего последнего завтрака. Никто не удосужился убрать за собой. Мы миновали библиотеку, И это была до странности короткая прогулка. Исчезли целые отделы. А на оставшихся полках в основном стояли потрёпанные учебники для младшего класса. Книги, видимо, пропадали с полок десятками и отправлялись туда, где прячутся магические тексты, когда не желают пылиться в шкафу. Я инстинктивно встревожилась по поводу сутр золотого камня, оставшихся дома у мамы. Я ими пренебрегала. А нужно было перед отъездом протереть обложку, сказать им, какие они чудесные, ну и так далее. Я с болью поняла, что скучаю по сутру. Я скучала по маме, по дому. Меня страшно тянуло туда, будто вернувшись в Шаламанчу, я сразу забыла все ссоры и недоразумения. Гораздо хуже было тоскливо бродить здесь и искать Ориона, чтобы его добить. Выйдя из лабиринта библиотечных шкафов, мы отправились обратно по другой лестнице. Мы миновали аудиторию, где шли занятия по изучению изыдней. Мы сами разгромили ее в минувшем году, чтобы разжиться материалами, и беспорядок с тех пор только увеличился. Внешние стены исчезли. На другой стороне вместо нового этажа младших классников виднелась чёрная пустота, в которой висели остатки металлических конструкций. Несколько злых дней по-прежнему смотрели на нас со стен, но не ожили так, как оживали иногда на уроки. Теперь это был просто рисунок. Больше мы никого не видели. Череворот в Лондоне бежал от тебя. Он понял, что ты можешь его убить раньше, чем ты сама это поняла. Сказала Лизаль, пока мы тащились обратно по лестнице к мастерским. Терпение, наверное, прячется. Как может спрятаться череворот размером с ангар? спросила Атхья. Череворот это жидкость. Он просто мог растечься под полом. Мы все невольно вздрогнув посмотрели под ноги. Даже Лизаль. Школа разбита вдребезги. Ахх, я говорила таким тоном, словно пыталась себя убедить. В половине помещения не достаёт стен и потолка. Мы бы его увидели. Я в этом сомневалась. В конце концов, никто из нас до выпуска не видел терпения так ведь. В отсутствие других идей мы зашли в один из классов. Ахх, я отвинтила ножки у старого металлического стула и превратила их в ломики. На ходу мы принялись приподнимать половицы. и посылать под них светящийся шар. Это нас затормозило. Мы не шли, а еле ползли. Если мы хотели произвести дотошный обыск, нужно было вернуться наверх и начать с библиотеки, но мы этого не сделали. Точь в точь как человек, который понимает, что нужно отложить книгу и лечь спать, иначе утром проснешься разбитым, и всё равно продолжает читать. В любом случае мы вряд ли сумели бы, как следует, обыскать шеломанчу. Школа вмещала пять тысяч человек. Целая армия злыдней могла годами прятаться от нас троих, не то, что одно единственное чудовище. Но мы искали то, чего на самом деле не хотели найти. По правилам шеломанчу мы должны были обрести искомое с легкостью. За первым же углом нас должно было ждать терпение, с глазами Ариона на уровне моего лица. Отчасти поиски усложняла отчётливая уверенность в том, что я найду именно то, что ищу. Даже если терпение прилагало массу усилий, чтобы спрятаться от нас, должно было хватить минимальной настойчивости с нашей стороны. Но мы продолжали искать и ничего не находили. Придётся его позвать, сказала я наконец, когда мы спустились по лестнице и вернулись в мастерские. Потрясающе, выдохнула Атхья. Как можно призвать Чреворота? Лучше уж поторговаться. Мироздание, дай мне корзину сомы, а взамен я готова встретиться с самым большим в мире Чреворотом. Может, попробуем именно так? Всё равно не получится, яростно возразила Лизаль и с лязгом отбросила ломик. Мы обе замолчали и взглянули на неё. Терпения здесь нет. Будь он здесь, мы бы его уже нашли. Но его нет в школе. Так. То есть ты теперь хочешь сказать, что он выбрался? А Атхья тоже отбросила лом и гневно взглянула на Лизуль, уперев руки в бока. Нет, воскликнула Лизаль. Если бы терпение выбралось, вылезли бы и остальные. Но никто не вылез. Школа держится, а злые дни нет. Они держались сколько можно с помощью Малии, а потом угасли и сгинули в пустоте. Они исчезли. И терпение тоже. Она произнесла это с агрессивной уверенностью человека, который пытается навязать своё мнение мирозданию. Впрочем, я поняла, что в данном случае Лизаль пытается навязать своё мнение мне. Она не верила, что все злые дни и терпение тихонько сгинули в пустоте. Она просто решила, что как ни досадно, с ними произошло что-то непонятное, а значит, искать терпение без толку. Элизел не хотела, чтобы я произносила заклинание призыва, поскольку её пугала мысль о том, какую плату я могу предложить за освобождение Ориона. Элизел имела полное право беспокоиться. Я должна была предложить достаточно, чтобы отменить то, что случилось со школьными злыднями, и это, возможно, было хуже, чем вся орда чудовищ вместе взятых. Я попытаюсь, твёрдо сказала я, отвечая на невысказанные опасения Лизыль. Сначала мы вернёмся к двери, и вы обе выйдете, а потом я попытаюсь. Не надо глупостей, начала Лизыль. Послушай меня. Нет, извини. Перебила я, подразумевая: отвали. Я зашагала по коридору, направляясь к спортзалу, где находилась ещё одна техническая шахта, выходящая в выпускной зал. Я знала, что терпения там не будет, но по пути продолжала ковырять половицы. А когда подошла к дверям спортзала, то и их осторожно отворила ножкой от стула. И не ошиблась. Терпения не было. Хотя одна половина школы отвалилась, а вторая грозила за ней последовать, артефакты в спортзале продолжали работать. Деревья стояли увешанные летними плодами. В воздухе висел до жути прекрасный аромат спелых персиков. Миж камней журчал извилистый ручеёк, протекая подочаровательным мостиком. Переплетённые ветви, как на картине, обрамляли стоящую вдалеке пагоду и на ступеньках сидел Орион, глядя в даль. Я просто застыла на пороге. Вы, наверное, думаете, что я тешила себя по крайней мере одной фантазией: мечтала найти Ориона живым и невредимым и спасти его по-настоящему. Но нет. Шаламанча отучает верить в чуде. Мы получали только те чудеса, которые творили сами. И за каждые платили вперёд. Я вообще не надеялась на чудо. Но когда я уже хотела заорать во всё горло и броситься к нему, Лизыль повисла на мне всей тяжестью, иначе баана меня не удержала. Пока я пыталась вырваться, а Ахти уцепилась за меня с другой стороны и зажала мне рот, а Лизыль прошипела: "Это не он, это ловушка". Это действительно могла быть превосходная ловушка. Я угодила бы прямо в неё, но прежде чем я успела стряхнуть их обеих, Орион повернулся и увидел нас. Он встал и зашагал к нам через персиковую рощу. Лизыль и Атхе застыли неподвижно, как животные, понявшие, что от охотника не спастись. Я чувствовала страх в их прикосновении и у себя в животе. Орион смотрел прямо на меня. Я даже пожелала, чтобы это было ловушкой. Хотелось бы мне хоть на мгновение представить, что передо мной кто-то другой. Но это был он. Разница заключалась в том, что я уже не была собой во всяком случае в представлении Ориона. Он смотрел на меня со сосредоточенным, расчётливым выражением, которое появлялось у него, когда он находился на злые дни, когда думать приходилось лишь о том, что делать дальше. Я могла бы орать до тышноты, но стояла молчи, потому что он шёл к нам, шёл, чтобы убить нас. Лизыль дёргала Атхю у меня за спиной, пока та не выпустила мою руку. Похоже, Лизыль думала, что мне придётся драться с Орионом. Хуже всего. Я и сама так думала. "Орион", сказала я. "Орион это я". Эль. Мой голос поднялся до крика. Но он даже не замедлил шаг. Словно оказавшись наедине со всеми злыми людьми в мире, с худшими злыми людьми в мире, он убивал, убивал и убивал, пока в нём не осталось ничего человеческого. Казалось, желание заниматься хоть чем-то, кроме убийств, полностью покинуло Ариона. Именно этого хотелось всем, кто его окружал. Я не представляла, как сражаться с ним. Но в то же время нельзя было просто поддаться. Поэтому я сделала единственное, что могла. Швырнула Ариона в лицо заклинание отказа. Я даже не наложила его как следует. Я просто бросила его и сказала: "Нет. Нет, спасибо". Вложив в свои слова искреннее отвращение к ужасной машине для убийства, в которую превратился Арион. Арион влетел лбом прямо в защитный купол и остановился. Растерявшись, он помедлил мгновение, а потом положил обе руки на поверхность купола, и в животе у меня все перевернулось. Это так напоминало терпение. Передо мной стоял Рион, однако его прикосновение ощущалось точно так же, как если бы мой защитный купол облепил чере ворот, пытаясь пробиться ко мне, покрыв поверхность слизью и проверяя заклинание на слабость. Бреши не было. За этим куполом стояло всё моё существо. Нерушимые стены, мы его нет, в которую было вложено бесконечное количество нью-йоркской маны. За одним единственным исключением. Я смотрела сквозь слабый золотистый блеск загляннее на Ориона и мечтала о нём. Я хотела, чтобы Орион подошёл ко мне. И тогда я бы наорала на него за то, что он такой идиот, а потом упала бы к нему в объятия и целый месяц рыдала у него на груди. И тогда Орион, пробувший мою стену на прочность, Орион, который был мне совершенно не нужен, прищурился и помедлил. Потом он снова положил обе руки на копыл И начал давить, пользуясь силой моего желания, с которым я ничего не могла поделать, хотя от этого зависела моя жизнь и жизнь всех, кого я любила. "Ай!" сквозь зубы выговорил Элизыль, но я не нуждалась в напоминании. Я бы сама закрыла брешь, но это было всё равно что вскрыть себе грудную клетку и извлечь собственное сердце. Мана вливалась из нью-йоркского разделителя в защитный купол, удерживая чудовищный выплащённый голод на той стороне, насколько мне хватало сил. Голод, который не был Орионом, как если бы он убил терпение и сам стал терпением. Я с ужасом вспомнила, как потянулась к нему сквозь водяное зеркало там, в Уэльси, сразу после выпуска. В тот мгновение, когда я пыталась его ухватить, и вместо этого коснулась череворота. Орион никогда раньше не сражался с череворотом. Я убила единственного череворота, который сумел пробраться в школу дальше выпускного зала. Что есть ли сила Ориона, сила, которая позволяла ему извлекать ману из злыдни, была подавлена, когда он принял в себя поток малии. Столетие мучений и злобы обрушилось на него одним махом. Я не могла подавить желание дотронуться до Риона. И он содрогнулся и прижался всем телом к куполу и двинулся вперёд, поплыл сквозь медовую золотистую стену, палец за пальцем проникая внутрь. В середине медового блеска показались руки, затем лицо. Потом он протолкнул плечи одно и другое, прорвался целиком и упал на пол. Я не могла сражаться с Рионом, не могла. Но когда он встал и двинулся ко мне, я прорычала с яростью и болью: "Дерьмо! Если ты подойдешь ближе, я тебе голову разнесу!" и замахнулась ножкой от стола. Я не была готова превратить Ориона в кучу личинок, освежевать его заживо или внушить ему, что его уже не существует. Но ударить его палкой я могла, практически в любую минуту с момента нашего знакомства. Словно поверив мне, Орион замедлил шаг и остановился почти в пределах досягаемости. Всё это время его лицо оставалось безмятежно невозмутимым, не человечески спокойным, но теперь На лбу появилась еле заметная морщинка. Мы все стояли готовые к бою, и никто не двигался. Я пыталась совладать с гневом и ужасом одновременно, и тот он сказал: "Галадрель". Странно шевеля губами, как если бы забыл из каких звуков складывается моё имя, и словно пытался вспомнить человеческую речь. Галадриэль. Во второй раз у него получилось лучше. И когда он опять произнёс Галадриэль, это прозвучало неправильно, совсем не так, как когда-то говорил Орион, когда мне было приятно слышать своё имя, но по крайней мере, это уже походило на человеческий голос. Он замолчал, похоже, удовлетворённый тем, что у него всё получилось. Больше Орион ничего не сказал. Но и не набросился на нас. Он просто стоял и смотрел на меня.